или большинство из них во время монгольского вторжения являлись все еще язычниками. Хорезнцы и волжские булгары были мусульманами. Большинство аланов Донского региона, Северного Кавказа и Крыма придерживались христианства греко-православного вероисповедания, как и готы в Крыму. Русские бродники, жившие в степной зоне в районах Нижнего Дона и Нижнего Буга, были также греко-православными. При всем этом именно Русь, Русская Федерация, к северу от степей, составляла основной оплот греко-православного христианства в Золотой Орде. Экономически и культурно кипчакские степи Дэшт и Кипчак, дом скотоводов и владельцев молочных хозяйств, представляли Северной Русью, с ее сельским хозяйством и лесопроизводством. Само различие ресурсов на юге и на севере способствовало живой торговле между двумя регионами, в которые были вовлечены русские и волжские булгары. С уничтожением монголами булгарских и многих русских городов ведущая роль в торговле перешла к мусульманским купцам Центральной Азии. Они находились под защитой монгольских властителей со времен Чингисхана и играли важную роль в монгольских финансовых делах. Вследствие различия религиозного и культурного фона в кипчакском ханстве было естественным, что его ханы колебались в окончательном выборе религиозной деноминации. Бату, первый хан Кипчаки, был почитателем неба, Его сын Сартак принял христианство, брат Бату Берке был обращен в ислам. Его наследники вновь вернулись к почитанию неба, и лишь в 14 веке узбек ввел ислам как официальную религию ханства. Финансовое и торговое преобладание мусульман в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, без сомнения, явилось важным фактором обращения в ислам черноморской группы монголов равно как их тюркских подданных. Можно предположить, что если бы ханы Золотой Орды предпочли христианство исламу, то они бы оказались, по крайней мере, временно в положении наполовину ассимилированных властителей Руси, уподобившись Хубилаю и его наследникам в Китае. В подобном случае могло бы образоваться единое христианское государство – с мусульманским меньшинством. В связи с обращением Хана в ислам, создание такого государства было отложено на несколько веков. В подобных условиях в XIV и XV веках не существовало предпосылок для перспективного культурного слияния монголов и русских. Политически Золотая Орда раскололась на мусульманскую и христианскую части. Глава 3: Золотая Орда. Улус-Джучи. Ханство Кипчаков, знакомое нам как Золотая Орда, являлось лишь частью более крупного политического организма, известного как Улус-Джучи. Следует вспомнить, что незадолго до смерти Чингисхан сделал каждого из своих сыновей властителем отдельной части империи – под верховной властью великого хана. Поскольку Казахстан и западные земли, которые предполагалось завоевать, были дарованы старшему сыну Чингисхана Джучи, эта часть Монгольской империи стала называться Улусом Джучи или Западным ханством. Марко Поло говорил о Джучидах как о татарах Запада. После смерти Джучи правителем этого Улуса Был признан его второй сын Бату. После завоевания Руси Бату, как мы знаем, основал свою столицу в Сарае, на Нижней Волге. Первоначальный улус Джучи стал удельным владением старшего брата Бату Орды. Оно включало в себя обширную территорию, в состав которой входили Западная Сибирь, Казахстан и нижний бассейн реки Сырдарья. Два других сына Джучи